Глава 31. Мылась я, как обычно, с помощью служанки. Сидела куклы в чане и ждала, пока меня помоют, и затем аккуратно натрут маслами, чтобы источать нежнейшие ароматы. Затем переоделась в самое простое домашнее платье из своего гардероба, скромное, длинное и закрытое, и готова была идти завтракать, ну и заодно выяснять отношения с женихами. В этот момент в дверь постучали. «Войдите!» – безучастно откликнулась я. Дверь открылась. Порог перешагнула мама. В отличие от меня, она выглядела шикарно в своем темно-зеленом платье с узким лифом и пышными юбками. «Как ты, детка?» – спросила она участливо. И я пожала плечами. «Как я?» – странный вопрос. «Как я могу сейчас быть?» «Не знаю. Сложно сейчас сказать что-то определенное. Слишком мало времени прошло. Мам, папа во сне приходил. Сказал, завтра Наташку с детьми сюда переправит и поможет с Домом Моды в самой столице. «Дом Моды – это хорошо», – откликнулась задумчиво мама. «А вот Наташа…» «Чувствую, я твой папа хочет сделать из меня образцовую бабушку, без моего на то желания, конечно же». Я лишь руками развела. Да и все равно мне было, какие там планы лелеял папа в отношении всех нас. Он один раз уже допланировался до моего разбитого сердца. К завтраку мы с мамой спустились вдвоем. Я чувствовала себя этаким роботом, который выполнял несложные команды. Женихи, сидевшие за столом, встретили нас настороженными взглядами, как будто пытались заранее понять, что же еще можно от меня ожидать. Я заставила себя не думать о пустовавшем месте, раньше занятом. Не нужно это. Все в жизни меняется. Ко всему привыкаешь. Поэтому я поздоровалась, уселась на свое место и принялась завтракать. Автоматически открывала рот, закладывала туда еду. Жевала, глотала, снова открывала рот. И я не смотрела на то, что ем. Мне попросту было неинтересно. Наелась и хорошо. Ваша светлость, с вами все в порядке? Осторожно поинтересовался Норгор ближе к концу завтрака. Я подняла взгляд от тарелки, огляделась. Мама спокойно ела. А вот женихи выглядели напряженными и встревоженными. Сегодня конец отбору сообщила я равнодушно. «После завтрака я произнесу четыре формулы отречения, и вам всем больше не придется придумывать, как бы меня развлечь». «Почему-то я именно этого и ждал», – задумчиво проговорил Оринус. «Да, ну вот и отлично. Значит, сюрпризом мои слова не стали. чутьненько После еды я сообщила каждому жениху, что отбор завершен, и они ушли порталами, вместе со слугами и вещами. Мы с мамой остались наедине». «Будем наслаждаться тишиной, пока это возможно, детка», – улыбнулась она мне. «Завтра здесь будет, хм, многолюдно». Это намек на мелких Наташки? Так она сама без них может шуметь, обычно громче, чем мелкие вчетвером. Там столько нерастраченной энергии, что можно ветряные мильницы сутками крутить. У Наташки было двое парней и две девчонки, семилетняя Степка Илиска и пятилетняя Антон и Дашка считались грозой всей округи, особенно когда появлялись где-то сразу вчетвером. Няньки за ними не поспевали, а потому долго в Наташкиной семье не задерживались. То сами уволятся, то Наташка уволят с формулировкой «за бездеятельность и нерасторопность». И если раньше я удивлялась, почему при таком боевом поведении ни с кем из четверки ничего, кроме синяков и несильных ушибов, не случалось, то теперь все стало ясно. Дед Бог, очевидно, умел магически обезопасить любимых внуков от любой мало-мальски серьезной неприятности. И вот теперь вся эта банда вместе с мамой-предводительницей грозила разнести поместье. Понятия не имею, как и чем именно собиралась их занять моя мама. На мой взгляд, угомонить моих дрожайших родственничков можно было только крепко связав их и привязав друг к другу. Но вряд ли бы родители согласились бы На столь радикальное, хоть и действенное решение проблемы. «Светик, милая», – негромко напомнила о себе мама. И я вынырнула из своих нерадостных размышлений, прислушиваясь к ее словам. «Постарайся быть поласковей с Наташей». Я только равнодушно пожала плечами. А то я когда-то ей грубила. Всего лишь пару раз сообщила, что она отвратительно воспитывает детей. И разве это грубость? Нет, чистая правда». Тем более, в тот день мои ненаглядные племянники разбили половину дорогого английского сервиза у наших с Наташкой родителей. Вот я и вспылила. «А может, ты мне покажешь ваш с папой столичный дом, и я перееду туда?» Сделала я встречное предложение. «Тогда и с Наташкой мы не будем пересекаться». «Ты считаешь, они станут сидеть здесь в четырех стенах?» Улыбнулась мама. «Да уж». Глупость сморозила. «Признаю».